Я помнил, что когда отец в прошлой жизни забирал в конце 90-х из Новомосковска свою мать, мою бабушку, ему пришлось выбросить на помойку и раздать по соседям около 20 килограмм перловки, килограмм 6 хозяйственного мыла, манку, крупу, 9 килограмм оцеревшего стирального порошка и еще ту его хучу, всего закупленного как раз в процессе отоваривания талонов.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 Только, скажем, на те же «Жигули» или там какие-нибудь катера и яхты всего в 10, а на булку хлеба или килограмм картошки в 100 с лишним. Вот в среднем и получилось в 25. Как вам ситуация, когда рубль за один год превращается в копейку? Так что деньги я в настоящий момент тратил, как в последний год. Хотя почему как? Это, считаю, был этот самый последний год.